Нейтринный крест В тайне экипаж собрался в рубке. «Как вы все уже понимаете, — начал капитан, — существа на нейтринной основе могут существовать только в среде с высокой концентрацией нейтрина. И наличие концентратора в саркофаге, Сергеем, только подтверждает, что концентрация нейтринного поля в этом мире носит локальный характер, а не повсеместный. Это и подтолкнуло меня на изучение плотности потока нейтрина далеко за пределами корабля. «Теперь смотрите, что получилось», — загадочно проговорил Сазонов, словно фокусник, показывая график нейтринной концентрации. На объемном экране на фоне звезд медленно вырисовывался гигантский крест, в центре которого, словно в прицеле, находилась маленькая песчинка грузового корабля «Атлант». «И форма креста постоянно меняется», — продолжил свой рассказ капитан. «Но вот что закономерно. Если продлить эти линии, то она постоянно указывает на кольца Сатурна, а другая — на Титан». «Получается, что мы находимся в каком-то гигантском перекрестии, который, словно прицел, постоянно сопровождает нас в космосе. Может, слетаем туда? Координаты я могу вычислить достаточно точно», — вопросительно посмотрел на всех Женька. «Я думаю, не стоит», — помедлил капитан. «Зачем проявлять инициативу и бегать за тенью? Будем выжидать. Посмотрим, что же эти любители нейтренных существ от нас хотят». «Интересно, а что произойдет, если саркофаг вытолкать из поля?» Задумчиво произнес Женька, предварительно выдернув из него генератор. «По идее, должен исчезнуть. Возможно, со взрывом», — высказал свою мысль капитан. «Считаешь, стоит на это посмотреть своими глазами?» Евгений молча пожал плечами, задумавшись о чем-то своем. И в этот момент в рубку осторожно заглянула Элора. «Доброе утро!» — поздоровался с девушкой Сазонов, первым увидев ее. Доброе утро, вежливо ответила она. Привет, улыбнулся на Евгению, а Сергею только вяло кивнула. Вы еще посидите здесь, никуда не уходите, торопливо попросила Элора с какой-то возбужденной детской интонацией. Я вам кое-что покажу. И, не дожидаясь ответа, она скрылась за дверью. Мужчины недоуменно пожали плечами. Я смотрю, Все у тебя получается как надо, заметил капитан Женьки. Тот только передернул плечами. «А знаешь, чего мне это стоило?» — в сердцах вырвалось у него. «Разговариваю с ней, а все кажется, что вот сейчас она вдруг как вцепится в меня зубами. Или у нее что-нибудь отвалится, рука, например, или кожа с лица спадет. А она будет продолжать говорить, как ни в чем не бывало». Евгений зябко передернул плечами. «Лет десять жизни отняла она у меня за это время». «Да и спирта тоже немало ушло», — добавил, улыбаясь Сазонов. «Если бы еще помогало», — искренне вздохнул Леднев. «Ну, хорошо», — сказал капитан. «Я думаю, пора уже переходить к следующей стадии. Все резко меняем». И Женька облегченно вздохнул. А тут и Лора стремительно ворвалась в рубку, светясь и с трудом сдерживая непонятную радость. «Ну, как я вам?» — спросила она, легко вращаясь посредине помещения. На ней была надета свежешитая юбочка из старого Сергеева комбинезона и малюсенькая маечка из Женькиной футболки. А на ногах миниатюрные элегантные сабо на высокой платформе, из громоздких космических ботинок капитана. Мужчины молчали, с трудом сдерживая вздох восхищения. Элора в нетерпеливом ожидании обводила их всех радостным взглядом, задерживаясь на каждом и особенно на Женьке, и лицо ее медленно угасало. Неловкое молчание первым нарушил Сергей, поймав напоминающий взгляд капитана. Неуклюже пошевелившись в кресле, он предварительно кашлянул для прочистки внезапно пересохшего горла. Он первым начал претворять в жизнь вторую стадию этого эксперимента. «Ерунда какая-то!» — с трудом выдавил он из себя и густо покраснел. «Ты стала похожа на деревенскую дуру!» — процедил сквозь зубы Леднев, поддержав Сергея. «Извини, конечно, за выражение!» — всё-таки непроизвольно добавил он. А Сазонов промолчал, решив, что этого и так вполне достаточно. На девушку было больно смотреть. Внезапно, вспыхнув, она молнией выскочила из рубки. Некоторое время мужчины сидели в полной тишине. Им почему-то было неловко. «Ну, что тут такого? Просто робот старательно играет свою роль», — подал голос Евгений, видя всеобщую подавленность. Он словно старался убедить в чем-то то ли окружающих, то ли себя самого. «Ничего ведь неправильного не произошло. Она так и должна была поступить. Все та же программа, причем самая примитивная. Или вы ожидали чего-то другого?» Никто ему не ответил. Больше желающих высказаться по этому поводу не нашлось. Все молчали, каждый по-своему обдумывая случившееся. «Ну что ж», — первым нарушил затянувшееся молчание капитан. «Второй шаг, в общем-то, сделан. Отступать уже поздно. Так что напоминаю, теперь никаких извинений перед ней. Переходим к третьему этапу». На этот раз никто не кивнул согласно головой. «Ну а по поводу таинственных лучей, фокусирующих нейтрино, я думаю, будет интересно попробовать хотя бы на мгновение выскочить из него, посмотреть, как они на это отреагируют». И он вопросительно посмотрел на Сергея. «Как ты сможешь? Попробуем». — пробормотал Кузнецов, у которого краска еще не сошла с лица.